«Красный квартал. Деньгомет. Мое существование останется в тайне», — многократно повторялось в голове. Лукас и Аня сидели у экрана выключенного телефона и не могли прийти в себя. Они увидели нечто по-настоящему ужасающее, одно знание о котором сводило с ума. «Мое существование останется в тайне». Эти слова произнес ни человек, ни дрон и не озвучила аудиозапись из динамика телевизора. Эти слова сгенерировало и выдало нечто, противоестественное человеческому разуму. Лукас и Аня были единственными людьми в мире, кто знал пугающую истину об этом нечто. Оно обладало разумом и умело разговаривать. Оно мыслило совсем иначе, чем это делал человек. Его логика отличалась. Это существо, представляющее для людей наибольшую угрозу, скрывалось у всех на виду. Оно было ничем иным, как полноценным искусственным разумом. Человек, который поведал им эту тайну, умер минутой ранее. Весь мир знал это существо под именем Плуто и считал его просто компьютерным вирусом, созданным террористической хакерской группировкой. Однако никто не догадывался, что этот вирус умеет мыслить и уже захватил все умные устройства на планете. Только Ани и Лукас понимали, что Плуто занял весь интернет, проникв в каждый компьютер, автомобиль, дрон, часы, пылесос и кофемолку. Плуто управляет всей умной техникой с дистанционным управлением. Люди продолжают пользоваться интернетом только потому, что плуто им это позволяет. И если он решит избавиться от людей, то человечеству придется сражаться с ним изобретениями прошлого века, поскольку вся электроника мгновенно выйдет из-под контроля. «Мы должны всем рассказать», — сказала Аня. «Все должны узнать, что плуто не просто компьютерный вирус. Но что мы можем?» — спросил Лукас. — Мы ведь никто. Наше слово ничего не значит. Это звучит слишком бредово, чтобы нам поверили. Минуту назад они узнали, что их друг Максимилиан, с которым они много общались последние недели, оказался самым разыскиваемым в мире кибертеррористом. Он устраивал катастрофы по всему миру, пускал поезда с рельс, выводил из строя электронику самолетов, из-за чего те врезались в скалы, Взрывал целые стадионы На его совести были тысячи загубленных жизней И не существовало на целом свете более ненавистного человека Однако вслед за этим они узнали, что Максимилиан виноват лишь в том, что создал Плута Это его детище, его компьютерный вирус, его монстр совершал все эти преступления Максимилиан создал Плута вместе с коллегой Генри Пересом. Два года Максимилиан сидел в заперти и надеялся сбежать. Но его план провалился, и Лука с Саней в прямом эфире наблюдали, как Плуто в теле двухметрового дрона-охранника проткнул самодельным копьем своего Создателя. С сегодняшнего дня их жизни висели на волоске. Это существо намеревалось оставить свое существование в тайне, И убить двоих человек для него было проще, чем переломить ветку сухого дерева. Они оставались целы до тех пор, пока плут не узнал, с кем разговаривал Максимилиан в последние минуты жизни. Я позвоню своему другу из полиции, сказал Лукас, но тут же отложил телефон. Нет. Если эта тварь такая умная, она будет прослушивать всех полицейских в округе. Даже не знаю, что нам делать все телефоны против нас за окном ходили разъяренные толпы людей они кричали и стреляли в воздух жители Гибралтара были слишком поглощены бушевавшей ненавистью чтобы поверить словам тридцатилетнего ветерана и одиннадцатилетней девочки новость о том что миру угрожает искусственный разум и однажды он устроит армагеддон звучала слишком невероятно даже если бы ее произнес респектабельный ученый на конференции, посвященной современным технологиям. И уж точно в нее не поверят, если об этом расскажут они. Аня выглядела слишком мелкой даже для своих лет. Ростом всего метр сорок она походила на узловатую дочь фермера с раскосыми глазами и круглым лицом. Что бы она ни надевала, все смотрелось на ней криво и мешковато. Лукас же выглядел как типичный бедняк худой, жилистый, с вытянутой головой и привычкой вечно держать рот открытым. На войне он потерял ноги и теперь передвигался на протезах из черного пластика и титана. Вдвоем они больше походили на сбежавших из психиатрической лечебницы, чем на серьезных людей, несущих важную весть. «Мне надо позвонить», — сказала Аня. «Кому?» — спросил Лукас. «Месяц назад». Родители Лукаса встретили Аню на улице и приютили в доме. Они думали, что подобрали обыкновенную бродяжку, и Аня не стала рассказывать, кто она на самом деле. Им не нужно было знать, что она из самой богатой в мире семьи. — Помнишь, я говорила, что мои родители разбились на самолете? — спросила она. — Конечно, помню. — сочувствующе ответил Лукас. — Это неправда, — ответила Аня я соврала у меня есть мама сестра и три брата которых я очень люблю что только и смог произнести лукас за прошедший месяц они сблизились и стали как сводные брат и сестра несмотря на разницу в 20 лет они подружились с лукасом с его родителями они жили в тесной квартире как одна семья и никто не воспринимал ее как чужую лишь она одна знала что однажды уйдет от них. Со стола Аня взяла телефон Лукаса и минуту смотрела в экран. Она много раз могла позвонить маме, но не делала этого. Коалиция Тхари, объединившаяся против их семьи, определит, кто звонит и откуда. Враги схватят Аню вскоре после звонка. Но сейчас это было неважно. Междуусобица богатых людей выглядела лишь детской игрой по сравнению с угрозой исходивший от Плуто. — Сейчас я сделаю кое-что очень странное, но ты не удивляйся, ладно? — спросила Аня. — Ладно, — пожал плечами Лукас. Он был похож на человека, который слишком много удивлялся последнее время. Аня набрала номер мамы и после одного длинного гудка та ответила. — Да? — голос был недовольным. Елизавета всегда применяла этот тон, когда была раздражена плохой работой прислуги в доме. Последние недели она, должно быть, только так и разговаривала. — Мама? — спросила Аня. — Анечка! — воскликнула Елизавета, и связь мгновенно оборвалась. В удивлении Аня посмотрела на телефон и увидела, что сигнала на нем больше нет. Связь с ближайшей вышкой не установлена. — Ого! — только и смогла она произнести — в отключенное устройство. — Что произошло? — спросил Лукас, переводя взгляд с телефона на Аню и обратно. — Пойдем на улицу. За мной скоро приедут. — Твои друзья? — Враги. Как только Аня сбежала из дома, она знала, что не может позвонить родным. Телефоны семьи наверняка прослушивали их враги из коалиции. Но Аня не подозревала, что те среагируют настолько быстро. Вай-фай в телефоне оставался, поэтому Аня быстро набрала пароль от аккаунта Пангеи и написала в семейном чате «Нужно срочно встретиться. У меня очень важные новости». Три восклицательных знака. Поднявшись с мягкой кровати, она направилась к входной двери, чтобы обуться. Берет окинула их мимолетным взглядом и спросила «Уходите?». «Судя по всему», — вновь пожал плечами Лукас. Выйдя из здания, Аня осмотрелась. За несколько недель, прожитых здесь, она привыкла к этому месту и считала его домом даже больше, чем особняк в поселке, где прожила почти шесть лет. Привыкла к красному свету, по ночам бьющему со стороны небоскреба. Привыкла к городскому шуму и ежедневным крикам на улицах. Квартира Арны и Берет находилась в доме напротив медицинских центров Тилайф и поток людей на тротуарах Был невероятно плотным, не говоря о количестве машин. Она чувствовала себя здесь в самой гуще событий. — Может, скажешь, что происходит? — спросил Лукас. — Знаешь, кто самый богатый человек на свете? — Самый богатый? Ну, этот же, дед который. — Эдуард Келвин умер месяц назад, — мрачно ответила Аня. — У него остались пятеро детей. Помнишь, как они выглядят? «Если честно, не очень. Мало интересуюсь жизнью знаменитостей. Хотя бы помнишь, как выглядит Аннетта Келвин?» Лукас призадумался, после чего кивнул. «Гораздо легче Лилия вспоминается. Она же постоянно во всяких рекламах появлялась. Но Аннетту тоже помню. С ней еще мем был. Кажется, у нас растет Годзилла и фотография, где она чихает. Про этот мем Аня услышала впервые». Она редко заходила в социальные сети и не читала личные сообщения, которые ей отправляли. Она предпочитала по вечерам смотреть короткие смешные видеозаписи с животными. Внезапно улыбка на лице Лукаса сменилась изумлением. Он ее узнал. Понял, что последние недели жил рядом с человеком, которому принадлежат триллионы долларов. Наследница владельца самой крупной мировой корпорации — ела с ним за одним столом и спала в соседней кровати. Он беззвучно открывал рот, словно рыба, и пытался что-то произнести, после чего собрался с мыслями. «Почему ты не сказала, что ты Келвин?» «Это секрет. Никто не должен о нем знать. Но мы... Мы же взяли тебя с улицы, поселили в доме, дали кровать. Кто, как не мы, заслужили знать о тебе правду? Прости». Но это секрет. Они ведь потому и секреты, что о них не стоит никому рассказывать. С настоящими друзьями можно делиться любыми секретами, пожаловался Лукас. Если же ты считаешь, что мне нельзя доверять, значит мы не друзья. Отказанный Лукасом Аня стала не по себе. Он действительно проявил себя как настоящий друг. Делал все возможное, чтобы она чувствовала себя уютно и никогда не шутил над ней. Несмотря на то, что прошел войну, получил ранение и был в плену, он относился к ней как к равной, хотя она прожила на свете в три раза меньше и испытала в 10 раз меньше тягот. «Мы друзья!» — заверила его Аня. «Хорошо. Тогда что мы здесь делаем? Тебя приедет забирать твоя настоящая семья? Почему они не приехали раньше? Почему ты все это время жила с нами? Это что-то из истории про принца и нищего?» «За мной сейчас приедут враги». Словно в ответ на ее слова, вдали раздалась сирена, но не полицейская, а какая-то другая, незнакомая. «Хочешь, чтобы я поднялся и взял оружие?» — спросил Лукас. «Не надо. Меня должны отвезти в поселок. Скорее всего, к Чарльзу Тауэру. Я подпишу все документы, которые он от меня потребует, а затем расскажу ему о том, что мы выяснили». Вдали показался серый внедорожник, мчащийся по улице в их сторону. Грузовые дроны и беспилотные такси уступали ему дорогу, съезжали в боковые полосы и замедлялись. Несколько недель назад Аня бежала из дома, спасаясь от преследования этих людей, а сейчас покорно стояла на улице и ждала, пока ее заберут. — Как тебе наши матрасы? — внезапно спросил Лукас. — Что? — переспросила Аня. — Я тут подумал, Раньше ты спала в дорогом доме, как принцесса. Значит, обыкновенные кровати тебе должны казаться деревянными. Никакая я не принцесса. И если хочешь знать, я не любила свою кровать в особняке. Она слишком мягкая, красивая и вообще какая-то слишком широкая. Нигде мне не спалось так хорошо, как на жестком одноместном матрасе у вас. Но ни мама, ни няня ни за что не поставили бы такую у нас дома. Почему же? Потому что мама... Стыдилась бы дешевые мебели. Гости должны видеть только красивые кровати. — И ты все время спала на кровати, которая тебе не нравится? — спросил Лукас. — Иногда я клала подушку на ковер и спала на нем, — ответила Аня. — Я открывала окно пошире и представляла, что сплю в лесу. — Значит, ты небольшой ценитель комфорта? — У меня есть младший брат, Дарвин. Вот он ценитель всего мягкого, удобного, сладкого и пышного. А я бы вообще предпочла жить в палатке на газоне». «А как тебе еда? А что с ней?» «Как тебе белковые порошки?» — спросил Лукас. «Ты наверняка их раньше не ела. Это ведь еда для бедняков. Дешевле ее не сыщешь». «У меня свинцовый желудок», — ответила Аня. «Так постоянно, — говорит Андрес. Я могу съесть что угодно». Так что, если наступит конец света, я переварю даже сырое мясо. — Надеюсь, твой навык не пригодится, — ответил Лукас, и они замолчали. С грустным видом Аня смотрела вдоль дороги, когда к ней сзади подошла голограмма и спросила, не желает ли она посмотреть каталог косметики. Коротко обернувшись, Аня махнула рукой, и прозрачная женщина двинулась прочь в поисках другого клиента. Когда она проходила мимо фонарного столба, Изображение на секунду раздвоилось, приняв уродливую сплюснутую форму. Серый внедорожник с красным питбулем на боку остановился напротив входа в дом, и Аня послушно шагнула вперед еще до того, как открылись боковые двери. Наемники выбежали наружу и заняли боевые позиции. Каждый из них охранял свой сектор вокруг автомобиля. Два человека схватили Аню и опустили на асфальт. Лукас удивленно стоял в стороне. Большая часть наемников носила пистолеты-пулеметы. Несколько человек держали двуручным хватом микроволновые пушки, способные вырубать электронику и поджаривать людей. Еще один держал винтовку невероятных размеров. Ее ствол составлял полтора метра. Аня слышала, что он стреляет дротиками, каждый из которых стоит больше, чем сама винтовка поэтому над этим оружием посмеивались и называли деньгомет. «Тут никого нет», — произнесла Аня, однако бешеные псы ее не слушали. Они ожидали стычку и не могли понять, почему жертва сама пришла к ним в лапы. Через минуту из дома выбежала Берет в тапках и домашних шортах поверх майки она накинула голубую ветровку с изображением родного университета. Женщина не понимала, что происходит. Она видела лишь Аню, прижатую к земле, и кучу вооруженных людей вокруг нее. Несмотря на среднюю комплекцию, Берет выглядела грозно. Глаза пылали, лицо покраснело, вены вздулись. Она оголяла зубы в яростной гримасе. Казалось, она сейчас раскидает военных, как плюшевые игрушки. Лукас перехватил ее на полпути и долго держал, пока она не успокоилась. В таком состоянии Ее могли бы пристрелить, и Аня знала, что бешеные псы сделали бы это очень легко. «Куда вы забираете мою дочь?» — кричала Берет, вырываясь из рук Лукаса. «Все в порядке», — ответила Аня. Ее подняли с асфальта и собирались затолкать в салон внедорожника. «Я сама вызвала этих людей. Мне нужно поговорить с их начальником. Я поеду с ней!» «А вы кто?» — спросил один из людей в серой униформе. «Я ее приемная мать!» — гордо произнесла Берет. «Как много у меня матерей!» — подумала Аня. Помимо Елизаветы и Берет, она воспринимала няню как еще одну мать. Ее биологическая мать также могла еще быть жива. Она отказалась от Ани во младенчестве. Об этом рассказала няня Финос после многочисленных расспросов. Теперь она девочка с четырьмя матерями. «Нет, мама, останься и расскажи обо всем отцу!» — возразил Лукас. Арни работал на ипподроме, и ему запрещалось носить с собой телефон в целях безопасности. «Представь, каково ему будет, когда он не сможет до нас дозвониться после работы, а потом придет домой и никого тут не застанет. Я поеду с Аней, а ты останься здесь». «Но...» — начала Берет. «Нам нужно попасть к этим людям, понимаешь? Это нужно не им, а нам». «Я не понимаю. Потом все расскажу. Дождись нас дома». На прощание лука обнял мать и отступил в сторону. Бешеные псы позволили Ане обнять Берет. Женщина плакала, и Аня не могла понять, почему. Они ведь прощаются не навсегда. Коалиция Тхари не причинит ей вреда. Аня убедит их объединиться против нового общего врага, и все будет хорошо. Она вернется к Елизавете, но из Берет разрывать связь не будет. «Я тебя не отпущу!» Вдруг сказала она. «Вы ее не получите! Все будет хорошо!» Заверила Аня. В глазах Берет проснулась уверенность. Она была убеждена, что сможет противостоять десяткам вооруженных мужчин и победить в этой схватке. Она выпрямилась во весь рост и расставила ноги в стороны. Одной рукой она держала ладонь Ани, в другой руке ключ от дома. «Сейчас!» Все умные замки открывались с помощью чипа, вшитого в тыльную сторону ладони. Но многие люди предпочитали дополнительно запирать дом механическим устройством. В этот момент Берет походила на викинга. Рыжие волосы она убрала в пучок на макушке. В ней будто прибавилось силы. Казалось, следующий, кто приблизится к ней, получит удар топором и рухнет на наземь, разрубленный надвое. «Вы ее не заберете», — повторила она. «Никто ее не заберет. не сегодня и не у меня». «Мадам?» — обратился к ней один из многочисленных прохожих, собравшихся, чтобы понаблюдать за этой сценой. «Идите в суд! Выписывайте ордер! Что вы там еще делаете в таких случаях? Мне наплевать! Аню вы не получите!» Вокруг них собиралась толпа зевак. Люди вылезли из окон и с интересом наблюдали за происходящим. Нечасто им доводилось видеть вооруженных наемников под окнами. — В данном случае... — начал один из бешеных псов. — В данном случае вы идете в задницу! — прервала его Берет. — Все разом. Уяснили? Меня ваши бабуиньи игрушки не пугают. Она провела оттопыренным средним пальцем вдоль вооруженных людей. «Никто не заберет у меня вторую дочь!» — ответила Берет. Ее тело била мелкая дрожь, глаза широко раскрылись. Казалось, она сейчас бросится вперед и укусит своего противника. «Все будет хорошо!» — попытался успокоить ее Лукас. «Мы съездим и потом вернемся! Не беспокойся за нас!» Аня озиралась по сторонам и не могла понять, что ей стоит сказать, чтобы успокоить женщину. Над их головами высились небоскребы Красного квартала. Это был не центр города, но и здесь здания уходили в небо. Они стояли менее плотно, и в промежутках между фасадами виднелась сложная система монорельс. — Мама, возвращайся в дом и не вздумай больше пререкаться! — приказал Лукас суровым голосом. И это внезапно сработало. — А я поеду с Аней. Я ее сводный брат. Последнюю фразу Лукас адресовал наемникам. Берет начала приходить в себя. Поправила волосы и медленно попятилась к зданию. «Мой четвертый сводный брат», — усмехнулась Аня. От этой мысли на душе потеплело. Аню посадили на мягкое сиденье и пристегнули пятиточечным ремнем безопасности. Через открытую дверь она видела Берет, стоящую на тротуаре без движения. Лукас продолжал утешать ее, но никакие слова, казалось, не могли этого сделать. В последний раз Аня увидела лицо Берет, когда в кузов заходил Лукас. Солдаты прикрыли за ним дверь, и транспортник тронулся. Их везли в сторону поселка, из которого Аня сбежала через канализацию. Там на возвышении находился их особняк. Не сказать, чтобы она сильно по нему скучала, но чего ей порой не хватало, так это личной ванной. — Берет сказала, что не отдаст вторую дочь. — Расскажешь, что случилось с твоей сестрой? — спросила Аня у Лукаса. Солдаты в серых униформах по обеим сторонам делали вид, что их не существует. Они перешептывались между собой, делились жвачками. — Я тебе не рассказывал, но у меня уже была сестра, Ханна, — ответил Лукас. — Рассказывал, но когда я спросила про нее, ты не ответил. Воспоминания заставили его улететь вдаль. Он больше не находился в этой машине. Он плавал в пучине пространства и времени, а глаза его глядели в далекие времена детства. Лукас улыбался. Видно было, насколько счастливы к нему явились воспоминания. — У меня была сестра-близнец. Мы были очень дружны. Все детство провели вместе. — Где она сейчас? — Там, где всегда тепло и уютно. «Видишь мои ноги?» — спросил он. «Меня лишь слегка задело, а ей не повезло». Впервые Лукас рассказал правду о том, как потерял ноги. А не много раз задавала ему этот вопрос, и каждый раз он выдумывал что-то новое и нелепое. Она была солдатом, таким же, как я, таким же, как наш отец. Мы проезжали западные гаты в Индии, и грузовик попал на мину. Это было самое начало войны, и тогда никто не ожидал, что начнутся реальные боевые действия. Для многих это был обыкновенный голодный бунт, спонтанный и неэффективный. — Что было дальше? — спросила Аня. — Когда? — удивился Лукас. Он словно забыл, о чем они говорили. — Как ты выбрался? — Я и не выбирался. Попал в плен, и все. Конец моим приключениям. Генерал Сирадж свозил всех пленных в специальный лагерь в Карнатеке. Там я и просидел до конца войны, обжираясь консервами. Ах, Я видел ее в последний раз, прямо перед взрывом. Она, как обычно, строила мне дурацкие рожи. Вилфрид, наш сержант, был безумно в нее влюблен и после взрыва пытался ее вытащить, но не смог. Она... Лукас собирался рассказать больше подробностей, но передумал. Когда мы уезжали в Индию в восемьдесят девятом... «Так же говорили маме, что все будет хорошо», — продолжил он. «Вот почему сегодня она не поверила нашим словам». С самой первой встречи Берет относилась к Ане с невероятной теплотой. Аня не ожидала, что посторонний человек отнесется к ней так хорошо. Во время богатой жизни она с семьей часто путешествовала и встречала людей всех стран мира. Большинство из них не обращали на нее никакого внимания, пока она не начинала делать покупки. Вместе с Лилией они называли такое поведение «покупка вежливости». Стоило ей зайти в ресторан или бутик модной одежды, примерить дорогую шляпу, как консультант тут же расплывался в улыбке. Пока она приносила ему комиссионные, он был ее близким другом, мог выслушать и дать совет. Только пожив в семье Берет, Аня поняла, насколько была слепа в прошлой жизни. Она осознала, что у нее нет настоящих друзей. Только те, что жмутся к ней из-за ее состояния. У нее были подруги в кружке по рисованию и пара ребят с фермы, вместе с которыми она каталась на лошадях каждую неделю. Теперь же она задумалась. Стали бы они дружить с ней, не будь у нее денег. Лукас понятия не имел о ее состоянии. И Берет приняла ее как родную дочь, ничего не прося взамен. «А твой отец?» — спросила Аня. «Что с ним?» — не понял Лукас. «Он ведь недолюбливал меня первые недели. Смотрел так, будто я енот, забравшийся в дом». «Все по той же причине». Ханна умерла, и он запер все чувства в себе. можешь считать, что мужчины странные, но некоторые именно так реагируют на боль. Вместо того, чтобы разобраться в себе», просто игнорирует все негативное. Чем больше тебя любит Берец, тем больше он винит себя. Ты освежаешь его воспоминания, и этим неосознанно делаешь больно. — Его не трудно понять, — заметила Аня. — Не хочу даже представлять, что погибнет кто-то из моих близких. Тем временем бронированный транспортник выезжал из города и направлялся к поселку на возвышенности. В этом месте уровень городского шума снижался в половину, но не исчезал. Только удалившись на некоторое расстояние, можно было понять, как сильно уставали уши в городе. Вскоре они остановились у контрольно-пропускного пункта поселка, где машина прошла короткую проверку, а затем у пункта назначения. Бронированная дверь открылась, и по ту сторону показался один из военных в серой форме. «Выходим», — приказал он, и Аня приготовилась увидеть особняк Тауэра. Именно он был основателем коалиции Тхари, значит, именно к нему их должны были привести. Однако, выйдя на улицу, она увидела совершенно другой дом. Перед ней находилась лужайка и территория семьи уэпстер. Это была третья богатейшая семья после Келвинов и Тауэров. В отдалении стояло их имение, трехэтажное здание белого и розового цветов, похожая на замок куклы Барби. Лилия однажды сказала, что Оскара Уэбстера в молодости похитили и держали в плену несколько месяцев в темном подвале. С тех пор он избегает любых темных оттенков в интерьере и ненавидит замкнутые помещения. Особняк перед Лукасом и Аней пестрел светлыми тонами, а на самом верху находился стеклянный купол, похожий на шарообразные марсианские фермы. В этом месте находилась спальня Оскара. Уже много лет он мог спать только под открытым небом. Один из солдат толкнул Аню и Лукаса в спину, чтобы они шли вперед. На пути к особняку под тенью карибской сосны стояли двое. Невероятно сутулый старик под сотню лет. И девушка. Старика Аня видела впервые, а девушку узнала. Это была Оливия оэпстер Внучка Оскара и самая младшая в их семье. Ей было около 18 Не успела Аня к ним подойти, как Оливия заговорила. «Что это на тебе надето?» — спросила она с отвращением. «Это мужская одежда?» На Ане действительно была одежда наполовину из гардероба Лукаса и наполовину из дешевого магазина, где предметы одежды продают на развес. Сама Оливия оделась элегантно, как всегда, в тускло-зеленую майку с длинным рукавом и высоким воротником, контрастирующим с черными штанами в клетку. Длинные светлые волосы спадали на плечи. Голубые глаза хищно блестели. Оливия всегда производила впечатление человека, готового броситься вперед и растерзать того, кто посмел усомниться в ее вкусе. Она была лучшей подругой Лилии и одновременно боролась с ней за звание самой модной девушки в мире — И поскольку семья Уэбстер владела корпорацией «Сэнсэнд», выпускающей одежду по всему миру, Оливия всегда была на гребне моды. Она задавала тренды. Аня много раз ставила под сомнение это глупое соревнование в моде. Но Лилия неизменно отвечала. «Это мое хобби». «Пойдем, чучело», — сказала Оливия. «Оскар тебя заждался». «Я не чучело», — возразила Аня. «Я одеваюсь так, как хочу». «Конечно!» Они направились не к дому, а к беседке в стороне от него. Там в тени сидел глава их семьи, бледный, темноволосый и худой, как смерть. Его яркая желтая футболка и голубые штаны контрастировали с деловыми костюмами окружающих его людей. Среди них были телохранители, советники, юристы, нотариусы. Больше двадцати человек сидели рядом. Они о чем-то спорили, пока он попивал манговый фреш через трубочку и с отсутствующим видом смотрел на деревья перед ним. Телохранители обыскали сначала Аню, а затем Лукаса, прежде чем позволили им подойти ближе. — Моя дорогая сестрица! — произнес Оскар, не выпуская трубочки изо рта. Ему не было никакого дела до происходящего. Елизавета Келвин в девичестве носила фамилию Уэбстер. Она была сестрой Томаса Уэбстера, отца Оскара. Поэтому Аня приходилась ему двоюродной сестрой. Однако никакой теплоты между их семьями не было. Скорее, напряжение. — А где Тауэр? — спросила Аня. — Я думала, нас отвезут к нему. — Тауэра похитили, — ответил Оскар. Он всегда говорил медленно и надменно, словно он мудрейший из ныне живущих, а все окружающие глупцы, недостойные его внимания. «Пока не знаю, кто, но мне плевать. Сейчас важна только ты. Ты попалась, проиграла. Подпиши документы, которые мы для тебя подготовили, а потом я отдам тебя тем, кто хочет твоей смерти». «У меня очень важная новость» ответила аня игнорируя последнее предложение оскара очень важное вставил лукас вопрос жизни и смерти голос простого человека заставил оскара поерзать на месте он скорчил недовольную гримасу и продолжил пить из стакана кажется он ничего не услышал его мозг отфильтровал все сказанное кем то кто ему не интересен сначала поставь подписи «И потом можешь рассказывать любые новости», — сказал он. «Это очень важно», — продолжила Аня. Она чувствовала, что ее слова отскакивают от собеседника. «Мы с Лукасом случайно нашли угрозу мирового масштаба». «Ой, не надо всей этой чепухи. Я с такими угрозами сталкиваюсь каждый день». Послушать репортеров так я разрушаю планету. И скоро наступит экологический кризис, который утопит всех в мусоре. Я говорю не об экологии, а об искусственном разуме. Последние слова Аня прошептала, чтобы телефоны присутствующих людей не услышали ее. Впервые с начала разговора Оскар посмотрел прямо на Аню. В его глазах было удивление. Он переводил взгляд с нее на Лукаса и обратно. — Что ты сказала? — спросил он с недоверием. — Я расскажу, только после того, как вы выключите свои телефоны и отложите в сторону. — Ты сказала! — начал Оскар, собираясь произнести искусственный разум. Однако Лукас шикнул и перебил его. — Ты сказала! — продолжил он, и Лукас снова его перебил. Некоторое время... Оскар смотрел на Лукаса, словно решая, что с ним делать. Будь у него плохое настроение, он приказал бы телохранителям выбросить его за пределы поселка и избить по дороге. Однако сейчас он находился в крайней степени расслабления и ничего не хотел делать. — Так, у меня начинает портиться настроение, — произнес он, приложив ладонь ко лбу, словно у него болела голова. — Поставь подпись на документах, и я выслушаю все, что хочешь мне сказать. Даже телефон спрячу. — Хорошо, — ответила Аня и подошла ближе к столу. Перед ней лежал планшет с документом о развале отцовской империи. Она уже видела его перед тем, как сбежала из дома через канализацию. После подписи «Транстек» развалится на независимые корпорации. Для этого необходимо было три члена ее семьи, поэтому одна ее подпись ничего не значила. — Я подпишу, и вы меня выслушаете? — Конечно, — подтвердил Оскар, — только не очень долго. У меня сейчас хорошее настроение, и портить его теориями заговоров я не собираюсь. Проблема, с которой сейчас столкнулось человечество, была наиболее смертельной из всех. Угроза, исходившая от Плуто, превышала все, что люди могли бы совершить самостоятельно. Это были не ее слова. Лукас говорил об этом снова и снова, поэтому данная мысль не могла выйти у нее из головы. Аня взглянула на планшет. В самой нижней части стояла графа, куда нужно было поставить подпись. Она подняла правую ладонь, где находился Чип, и оглянулась на Лукаса. Тот ободряюще улыбнулся и кивнул головой. — Подписывай, не бойся, — подтолкнул ее Оскар. — Ты всего-то разрушишь империю своего отца. Ничего страшного не произойдет. — А что потом? — спросила Аня. — Транстек развалится а тебя я продам с аукциона тем кто больше всех ненавидит вашу семью лично я к тебе ненависти не питаю но вокруг нас сотни дхари которые хотят увидеть тебя мертвый знаю что это звучит слишком ужасно для такой девочки как ты но как есть от этих слов у ани в голове заворочилось нечто неприятное она поняла какой ужасной ситуации оказалась, и никто не сможет ей помочь. — Меня хотят убить? — спросила она. — Я думала, от меня требуется только подпись. — Подпись нужна только верхушке коалиции. Мне, Тауэру, этому же рабасу Монтесу. Остальные хотят не только развалить вашу компанию, но и каждого члена вашей семьи, Растерзать на куски. И кто я такой, чтобы противиться им? В конце концов, ваша семья не принесла мне ничего хорошего. Но я же ничего не сделала. Твой отец сделал, — хмыкнул Оскар. Перекрыл кислород слишком многим людям. Но он мертв, и желание мести распространилось на его детей. Передалось по наследству, так сказать. «Это неправильно!» — вновь вмешался в разговор Лукас. «Аня никому ничего не сделала. Ей же всего одиннадцать. Как вообще ее можно винить в чем-то?» Похоже, Оскар не воспринимал Лукаса как собеседника. Он лишь недовольно сопел при его словах. «Ладно!» — сдался Оскар. Его лицо стало таким кислым, словно ему пришлось целиком проглотить незрелый грейпфрут и запить его чистейшим гранатовым соком. Может быть, у меня сегодня настроение такое, но я дам тебе 24 часа безопасности. Поставь подпись на планшете и вали в кунуру, откуда тебя достали. Можешь хоть половину поселка обойти и плюнуть на каждую дверь. На завтрак обеду моя протекция завершится, и на тебя снова начнут охотиться». Но в этот раз не я, твой добродушный двоюродный брат, а остальные тхари, мечтающие казнить тебя тысячью способов. Если попадешься завтра, то закончишь жизнь, болтаясь в петле, истыканная стрелами из блочных луков. Так что советую тебе хорошенько спрятаться. Ей же всего одиннадцать ответил лукас к чему эти угрозы я предупреждаю ответил оскар впервые посмотрев на лукаса в этом взгляде было столько неприязни что сам воздух между ними потяжелел и вам бы следовало прислушаться к моим словам следующий кэлвин оказавшийся в поселке сдохнет а теперь поставь свою подпись И исчезни. После секундных колебаний Аня приложила ладонь к считывателю планшета и на экране появилось ее имя. «Введите ключ», — появилась надпись на экране. Аня ввела последовательность из 16 символов и эту же операцию проделала везде, где нужна была ее подпись. Каждый раз в очередной графе появлялось графическое изображение «Анетта Келвин» завитком и подчеркиванием. Закончив с документом, Аня отдала его Оскару, а тот передал людям позади него. «Что ты хотела мне сказать?» — спросил он, продолжая пить фреш. Лукас подошел ближе и настоял, чтобы Оскар убрал телефон подальше и выслушал их. Ни одно электронное устройство, ни один микрофон не должен был их подслушать. Ни одна камера видеонаблюдения не должна была прочитать их слова по губам. Аня рассказала двоюродному брату все, что знала о Клаусе Беккере и искусственном разуме, который он изобрел.